Глава двадцать четвертая Все складывалось прекрасно. Рэм разрешил Отто отпуск, даже выдал некоторую сумму на лечение, посоветовав запивать всякое лекарство коньяком. Эх, с этим толстяком можно иметь дело. Сияющий, стряхнув с себя все тревоги, Отто пришел в альпийский цветок. Весело насвистывая, он наблюдал за тем, как проворные руки Сюзан укладывали чемоданы. «Жизнь наладится! Нужно только удрать отсюда! Какой-нибудь тихий пансион приютит его на две недели отпуска. Он не оставит здесь своего адреса!» Через час наемный автомобиль катился по прибрежной дороге на север. До поезда оставалось еще довольно много времени. Отто решил позавтракать в Кальтенбрунне. Он не был большим поклонником природы, но открывавшаяся с веранды кафе «Панорама» Зальцбурга очаровала даже его. Он молча курил, не обращая внимания на болтовню Сюзан, когда к столику подошла кельнерша. «Вас просят к телефону». «Вы ошиблись, фройлен. Меня никто не может вызывать», — сказал Отто. «Простите, я думала, вы капитан фон Шверер». «Нет, я не тот, за кого вы меня приняли». «Будь что будет, он не вернется в Виззее». Здесь, вдали от шефа, было беззаботно, спокойно. Отто не спешил. Наконец он расплатился. Но в тот момент, когда он уже собирался надеть фуражку, Около кафе, скрипнув тормозами, на всем ходу остановился автомобиль. Из-за руля выскочил худощавый человек и взбежал по ступеням. Отто едва не выронил фуражку. Перед ним стоял Крона. «Проводите девчонку и немедленно возвращайтесь в визае. Но я получил отпуск!» «Вы получите отпуск!» Тогда, когда я прикажу вам его взять! Через два часа я буду звонить вам в Альпийский цветок!» С этими словами Кроне уселся за столик. В Хайнес встретил Лотто таким взглядом, что тот почувствовал холодок, пробежавший по спине. Можно было подумать, что Хайнес знает истинную причину его возвращения, и только делает вид, будто верит наскоропридуманному рассказу. Весь следующий день прошел в непрерывных совещаниях с приезжавшими и вновь уезжавшими предводителями штурмовиков. Вечером 28 июня Отто снова пришлось сопровождать рема в Мюнхен. На этот раз не было молчаливых шпалер штурмовиков на улицах. Они собрались... в казармах. Окончательный смысл всего происходящего стал отто ясен после эпизода в казарме личной охраны рема Под мрачными сводами старинного зала сидели здоровенные детины, один другого страшней. На этот раз они были в форме. Из-за голенищ сапог торчали стальные прутья. При входе рема все вскочили. Лес рук поднялся в приветствии «Хайль Гитлер!» Рэм остановился на пороге, расставив толстые, как бревна, ноги. Его налившиеся кровью глазки сверкали, шея раздулась под воротником. Не очень громко, но так, что это дошло до каждого, он хрипло бросил «Отставить!». Руки штурмовиков опустились. Наступило... Удивленное молчание. Рэм произнес почти по складам. «Вы приветствуете только меня!» Он обошел штурмовиков, испытывающих, вглядываясь в их лица. Вернувшись к двери, влез на стул и оглядел собравшихся. «Ну!» В ответ кто-то крикнул «Хайл, Рэм!» Хриплый рев сотни глоток потряс своды зала, «Хайл, Рэм, Хайл, Рэм, Хайл, Рэм. Рэм!» с трудом слез со стула, показав штурмовикам туго обтянутый коричневыми штанами зад. Из этого немногословного собрания Отто понял больше, чем за все предыдущие дни размышлений. Он должен был стиснуть зубы, чтобы не лязгнуть ими от страха на виду у всех. Рэм вернулся в виззе к утру двадцать Отто не успел раздеться, как послышался телефонный звонок. Его требовал крона «Сейчас же! Как можно скорее!» Местом их встречи, как всегда, была маленькая комната укромного домика, прятавшегося в густой рощице на склоне Швергельберга. Отто ни разу не видел в этом домике ни одной живой души, кроме самого крона На этот раз за столом против крона сидел человек небольшого роста с продолговатым бледным лицом. Он был в плаще с поднятым воротником, его глаза изредка поблескивали сквозь стёкла пенсне. Он сидел согнувшись, обхватив ладонями стакан с горячим молоком, которое отпивал медленными осторожными глотками. Здоровый сот он не назвал себя, Отто неприятно поразила рука, которую небрежно сунул ему незнакомец. Она казалась совершенно лишенной костей, и не ответила на пожатие. За пенсне почти не было видно глаз незнакомца. Свет падал на стекла так, что Отто видел в них только крошечное отражение лампы. Но он был уверен, что взгляд незнакомца устремлен на него. Отто опустил глаза и увидел, как на поверхности молока образуется тонкая дрожащая пленка. Благодаря яркому боковому освещению он различал мельчайшие, как рисунок Муара, складочки на этой пенке, и ему казалось, что самое важное — не потерять из виду, как формируется трепещущий рисунок. Незнакомец подул на молоко. Пенка сморщилась. Он сделал глоток и вопросительно взглянул на крона Кроне приказал Отто рассказать о поездке с Рэмом в Мюнхен. Отто хотел отделаться коротким пересказом того, что видел, но всякий раз, как он замолкал, опуская какую-нибудь деталь, незнакомец быстро поднимал на него взгляд и снова слова сами слетались из языка Отто. Когда Отто кончил рассказывать, человек пенсне допил молоко и встал. Воротник его плаща отогнулся. Отто увидел шитье черного мундира. Такое шитьё мог носить только один человек во всей Германии. Этим человеком был Гиммлер. Гиммлер прошелся по комнате. Остановился и молча кивнул крона. Тот сказал, обращаясь к Отто, «Темнота наступает!» «К десяти!» «В десять вы вызовете Рема к задней калитке сада!» При воспоминании о Хайнесе тошнота поднялась к горлу Отто, но не было сил возразить. «Вы должны иметь оружие», — сказал Крона. Отто облизал пересохшие губы. «Оно при мне!» «Покажите!» Отто положил в руку Крона маленький маузер. Крона вынула обойму и осмотрел патроны. «Нет», — сказал он и достал из кармана другой пистолет. Он показал Отто красные головки разрывных пуль. Отто нашел в себе силы сказать, «Но это невозможно». На лице Крона появилась улыбка. Та самая, вкратчивая улыбка, какую Отто запомнил с их первого свидания. Он покорно взял пистолет. За окном послышалось шуршание шин по песку. крона выглянул и сказал Гиммлеру «Ваш авто!». Гиммлер снова молча кивнул головой и, не попрощавшись, вышел. Отто так и не услышал его голоса. «Автомобиль уехал». Кроны достал из буфета бутылку коньяку, налил большую рюмку и пододвинул Отто. — Я вас рекомендовал, а вы ведете себя как школьник. Отто медленно выпил коньяк. — Я не могу оставаться у штурмовиков, — сказал он. — Ваша работа не станет обременительней от перемены места. Кроны поднял рюмку. «За здоровье личного адъютанта генерала фон гауса «Опять Рейхсверх?» Кроне взглянул на часы. «Теперь в постель!» — сказал он. «Можете спать до вечера!» Придя на виллу, Отто узнал, что Рэм и Хайнес в саду. Он обошел всю центральную часть парка. В одной из боковых аллей... он издали увидел тощую тень Хайнеса. Отто свернул в кусты и осторожно по газону подошел с другой стороны к скамейке, на которую только что сели Хайнес и Рэм. Отто понимал, что если его здесь увидит кто-нибудь из охраны Рэма, то его не спасет даже положение адъютанта. Отто слышал каждое слово. Рэм говорил громко. «Гитлер!» «Сам назначил 30 июня. Он сказал, я вынесу свое решение там, на встрече командиров Виззее». «Вот сволочь! Он будет здесь в моих руках!» «Вся прислуга у Хайнцельбауэра сменена». «Черт с нею!» «Люди Гиммлера заполняют все окрестности». «Черт с ними!» «Ты стал непозволительно самонадеян». Эти сволочи держат камень за пазухой. — А какой, не могу понять. Геринг распустил всю свою личную охрану, — задумчиво произнес Хайнесс. — Дурак! Это были лучшие люди, которых я уступил ему. Поэтому он и заменил их эсэсовцами, которых притащил из Франконии. Да Люга вызван из Померании. — Все это мне не нравится. Перестань каркать! — Раздраженно проворчал Рэм. «Я им еще покажу, кто я такой! Всем! И Адольфу, и генералам вместе с господами из клуба «Господ!» Додуматься до того, чтобы заставить союз офицеров исключить меня из списков! Меня!» И после этого они хотят, чтобы штурмовики им в чем-нибудь верили. «Когда же приедет Карл?» Должен быть с минуты на минуту. Он чего-то боялся, говорил о каких-то документах. — Он прислал их мне. Это описание поджога Рейхстага. — Ах, это! Он советовался со мною. Только я говорил ему, не писать слишком откровенно. Не вставил ли Карл какие-нибудь имена, которые не следует опубликовывать вверх? — обеспокоенно спросил Рэм. — Уж нет ли там и нас с тобою? — Да, он нас называет. — Дай! Дай сюда! — сказал Рэм. — Даже если уберут Карла, мир еще не будет разрушен, и нам с тобою нужно будет жить. — Не думаю, чтобы дело ограничилось Карлом. — Вечно ты хнычешь! Дай же письмо! — Хайнес неохотно протянул Рэму конверт. Рэм вынул лист и попытался что-либо прочесть при свете зажигалки. — Что за черт? Я ничего не могу разобрать. — Да, вечером плохо видно. Карл написал это на желтой бумаге. — Что за глупость? — Это та самая неразмокающая, что мы взяли у Александера. а ага. Рэм сложил конверт вдвое и сунул в нагрудный карман. — Прочту дома! — Только верни, смотри! Внезапно Хайнес вскочил и вгляделся в кусты. — Кто там? Он раздвинул ветви. Отто стиснул зубы и задержал дыхание. — Твои нервы ни не к черту! — сказал Рэм. «Мне стоит труда заставить себя не пристрелить этого твоего Шверера!» «Что ты против него имеешь?» «Он их человек!» «У Геринга и Гиммлера чересчур много денег, чтобы нам с ними тягаться!» «Нужно как можно скорее договориться с Рейнолдом!» «Они сами придут ко мне договариваться!» «Деньги!» «Деньги, Эрнст!» Без них крышка. Они потекут, когда выяснится, что сила на нашей стороне. Не знаю, Эрнст, право не знаю. Без меня всем им крышка, и крупу, и тиссону всем. Они договорились с Гитлером у тебя за спиной. Черт с ними. Дай мне только захватить его самого. А если он не приедет? «Тридцатого утром он будет здесь! Все будет в порядке!» Рэм поднялся и, взяв хайноса под руку, пошел к дому. «Тебе нужно полечить нервы, старина!» «Гитлер должен приехать тридцатого? Знал ли об этом Кроне?» «Весь район наверняка будет под усиленной охраной». то не успеет сделать и шагу после своего выстрела. Холодное зно похватил его. Связаться с Крона не было возможности. Приходилось действовать на собственный страх и риск. А Хайнес, словно предчувствуя что-то, ни на шаг не отходил от Рэма. Вскоре на вилле стали заметны приготовления к приезду важных гостей. Отто взглянул на часы. «Без десяти десять». «Мне нужно вам доложить кое о чем», набравшись храбрости, сказал он рему «Докладывайте», — ответил тот. Отто оглянулся. Всюду был народ. «Может быть, выйдем в сад? Мне бы хотелось...» Рэм вышел на веранду. Отто щупал карман, где лежал пистолет Кроне. В тот момент, когда они уже спускались по ступенькам к сзади послышались тяжелые шаги. «Алло! Эрнст, вернись-ка! Ты тут нужен!» Это был Хайнес. Взяв Рэма под руку, он настойчиво повел его назад к дому, и, оставив его там, вернулся, жестом пригласив Отто следовать за ним. Хайнес направился прямо туда, куда Отто собирался отвезти Рэма. Шагов за 10 до калитки Хайнес остановился и резко бросил. — Вы глупец, Шверер! — Эта игра не для вас! Рука Хайнеса мелькнула в воздухе. Отто быстрым движением уклонился от наведенного на него пистолета и послал в голову Хайнеса разрывную пулю. В то же мгновение Отто увидел почти рядом с собою Крона. «Кто это?» «Хайнес», — пробормотал Отто. «О, идиот!» Быстро обшаривая карманы убитого, Крона не слышал, как в боковой аллее раздались быстрые шаги. Отто сразу узнал тяжелую походку рема Та уверенность, что внезапно овладела Отто, когда он увидел направленный на себя пистолет Хайнеса, руководила им теперь. Он нагнулся к обороненному Хайнесом пистолету. Прежде чем кроно успел поднять голову, Отто выстрелил ему в спину. «Что это?» — задыхаясь, крикнул Рэм. «Вот! Он стрелял в Хайнеса!» Хриплый вопль вырвался из груди Рэма. «Эдмунд!» Рэм упал на колени около трупов. «Эдмунд», — повторил Рэм, — «сволочи! Вот с кого они начали!» Он тяжело поднялся, ткнул ногой тело Крона. «Нужно было взять его живым!» «Я думал, что успею спасти Хайнеса». Несколько человек бежали со стороны дома. Первым подбежал Карл Эрнст. Мельком взглянув на трупы, он крикнул «Скорей!» «Мы должны уехать сейчас же!» Вздрагивая всем своим грузным телом, Рэм неуклюже побежал по аллее. Отто остался один в тени деревьев. «Прочь отсюда! Как можно скорее и как можно дальше!» Отто рванул железную калитку и в тот же момент получил сильный удар по голове. Он не помнил, как его подхватили и бросили в автомобиль. Несколько охранников прыгнули в машину, и она исчезла в темноте. Автомобиль, увозивший Отто, был уже далеко, когда Кроне зашевелился и, отталкиваясь от земли локтями, пополз к калитке.